Глава шестнадцатая. Шестая чакра. Заряжаем воображение и зрение. Воображение часто переносит нас в миры, которых никогда не существовало, но без него мы бы вообще никуда бы не сдвинулись. Карл Саган. Итак, мы начинаем разговор о верхних чакрах и входим в эфирные царства ума и духа. В шестой чакре, расположенной в центре головы, на уровне бровей, мы открываемся интуицией и воображению. Мы учимся концентрировать внимание и в полном смысле слова видеть внутренние модели и шаблоны. Когда все это сходится в том, что известно так же, как чакра третьего глаза, мы используем силу зрительного воображения, чтобы направить заряд. Шестая чакра связана с элементом света, вибрацией более высокой и быстрой, чем звук. Мы и видим все только благодаря свету. Видение внешнего мира позволяет понять, что находится вокруг и как выбрать нужный курс. Это важный тип видения, но его мы принимаем без доказательств. Более глубокая фокусировка здесь направлена на то, чтобы развивать внутренний свет, который будет тоньше, позволит нам заглянуть внутрь себя, приведёт к инсайту или внутреннему зрению, и в конечном счёте мы достигнем озарения. Название этой чакры на санскрите «аджна» означает одновременно «воспринимать» и «господствовать», «командовать». Таким образом, в названии одновременно отражены ее пассивные и активные аспекты. Наша способность видеть преимущественно пассивна. Мы просто открываем глаза и получаем образы находящегося перед собой. Интуиция открывается в процессе восприятия, когда разум опустошается и формируются образы. Однако все, что мы видим, это отражение того, куда мы направили свое внимание. Если я выглянула из окна, мое внимание будет обращено на пейзаж. Если я смотрю на слова на странице, мое внимание направлено на их основной смысл. Если я задаю себе вопрос, моя интуиция направлена на ответ. У нас может не быть выбора, в том смысле, что глаза все равно будут встречаться только с тем, что находится вокруг. Но у нас всегда есть выбор, куда именно направить внимание. В современном мире идет мощнейшая конкурентная борьба. Это уличные рекламные щиты, объявления, электронная почта, интернет, мессенджеры и еще много чего. При отсутствии мощной способности к концентрации такая суета может только отвлекать, а это приводит к рассеянию заряда. Когда мы можем сосредоточить всё внимание в одном направлении, наш взгляд начинает напоминать лазерный луч, способный прорваться сквозь окружающие иллюзии. Если мы тренируем внимание и успокаиваем ум, то углубляется и восприятие. Воображение. Использование шестой чакры для исцеления и пробуждения — подразумевает более активный процесс управления реальностью через сознательное и творческое зрительное воображение. Мы представляем себе результаты, которые хотим получить, и тем самым фокусируем внимание на этом направлении. Мы можем представить себе, как лейкоциты группируются вокруг очага инфекции, как заживает рана или срастается кость. И хотя одного лишь воображения — может оказаться недостаточно для полного исцеления. Оно запускает направление заряда в область лечения. Куда пойдет внимание, туда последует и остальная энергия. Воображение — огромная сила. Оно может генерировать мощный заряд, как положительный, так и отрицательный, в зависимости от содержания. Если вообразить, что вы лежите на пляже с любимым человеком, возникает приятное, расслабленное чувство. А если нарисовать картинку, как вам отказали в приеме на работу, вы можете всерьез расстроиться. Мы можем взволноваться и испугаться, испытать сексуальное возбуждение или потерять интерес только лишь при помощи внутренней картинки, нарисованной мыслями и вниманием. Однако, вне зависимости от того, будут ли эти картинки положительными или отрицательными, Они всё же существуют лишь в нашем воображении. Наше воображение слишком часто живёт само по себе. Мы можем так затеряться в собственных фантазиях, что перестаём видеть окружающую реальность. Мы хронически проигрываем в уме негативные сценарии или пялимся в окно, грезя на его, когда надо бы обратить внимание на ситуацию здесь и сейчас. Следовало бы взглянуть на то, как Воображение, память и фантазия командуют нашим зарядом, отражая активную часть аджна-чакры — господства Направьте своё воображение на положительный исход, и вы начнёте процесс его сотворения. Память и заряд. В своё время я снимала комнату с приятельницей, которая видела себя исключительно с негативной стороны. Если она делала что-то хорошее, например, уборку на кухне, я высказывала восхищение. Но если она забывала закрыть дверь или ворота, я, понятное дело, тоже на это указывала. Позднее она вспоминала исключительно критику и никогда мои комплименты. Её негативное восприятие создало в памяти некий фильтр. На самом деле это довольно типично. У мозга вообще существует такая тенденция — больше фокусироваться на плохом, чем на хорошем. И это древний механизм выживания. Но поскольку всё имеет свою цену, он может закрутить энергию в отрицательную спираль. Картинки, которые вы держите в уме, направляют ваше сознание. Это фильтры, через которые вы получаете и интерпретируете собственный опыт. Если вы думаете, что мужчинам нельзя верить, то, вероятнее всего, вы будете интерпретировать любые действия мужчины как сомнительные. Если думаете, что женщины недоступны, то будете интерпретировать элементарную занятость только как доказательство того, что вы не представляете для них интереса. Как положительный, так и отрицательный детский опыт откладывается и хранится в памяти вместе с сопутствующим зарядом. Когда возвращаются воспоминания, на поверхность выходит и исходный заряд, причём зачастую с удивительной скоростью. По опыту, который я приобрела за многие годы работы психотерапевтом, я прекрасно знаю, что болезненные детские воспоминания сорокалетней давности могут создать такой эмоциональный заряд, как будто это случилось вчера. И положительные воспоминания точно таким же образом могут погрузить нервную систему в ощущение расслабления, покоя или удовлетворения. Фактически, память и воображение в своем влиянии на тело очень похожи, за исключением того, что воспоминания бывают нам ближе, поскольку они хранят то, что происходило на самом деле. Но даже если мы мысленно возвращаемся к воспоминаниям, это все равно прошлое. В настоящий момент же ничего похожего не происходит. И всем нам прекрасно известно еще одно. Одни воспоминания являются сфабрикованными в большей степени, а другие — в меньшей. Именно поэтому у каждого из двух людей будет своя правда об одном и том же событии. Но почему же мы прилипаем к негативным воспоминаниям, если хорошая фантазия может доставить нам куда как большее удовольствие? Да потому что воспоминания из прошлого до сих пор хранят заряд, который по-прежнему ищет выход. Когда срабатывает любой из элементов комплекса, будь то воспоминания или чувства, на поверхность вылезают и все остальные факторы. Это отличная возможность работать над улучшением продвижения заряда по телу. И начинается всё с развития внутреннего наблюдателя. Внутренний наблюдатель. Ваша цель — не сражаться с разумом, но быть его очевидцем. С вами Муктананда. Мы видим глазами, слышим ушами, ощущаем телом, и всё это живёт в укромном уголке внутреннего осознания. Это осознание вовсе не ум, который способен бесконечно трепаться, комментируя и анализируя всё происходящее вокруг. Это не тело, испытывающее как удовольствие так и боль. Это не подъем и спад эмоций, это не образы, которые вы видите, и не звуки, которые вы слышите. Это как раз та часть сознания, которая может воспринимать все перечисленное. Это та часть вас, которая наблюдает. Даже когда эмоционально реагируете, и ваш заряд несется по системе чакр, внутренний наблюдатель всегда с вами. Знаете ли вы об этом или нет? Он существует вне всех ваших ценностных рамок приязни и неприязни, хорошего и плохого, правильного и неправильного. Подобно видеокамере или диктофону, он просто видит и слышит происходящее. Это уже потом ум интерпретирует, судит, оценивает и анализирует то, что мы испытываем. Наука о мозге учит, что нейроны, вместе дающие разряды, вместе и сплетаются. Это означает, что чем больше вы следуете определенным мыслительным процессам или привычному поведению, тем больше ваш мозг формируется именно вокруг таких моделей. Если речь идет о езде на велосипеде или вождении машины, это хорошо. Чему мы научились, то с нами и останется. Но принцип этот может работать и с точностью, да наоборот. Сюда относится зацикленность на негативных мыслях, фантазии самого мрачного порядка и плохие привычки. Чем больше заряд мы пропустим через такие шаблоны, тем в большей степени он будет управлять нашей жизнью. Наблюдатель — это нечто, существующее вне всего этого. Это часть которая может отмечать наши мысли так, будто вы документальный фильм смотрите. Наблюдатель не несёт вообще никакого заряда. Он просто наблюдает нервозность, грусть, раздражительность, трепет и вообще всё происходящее внутри нас, но не даёт никаких оценок. Вот это очень важно, потому что осуждение и критика тяготеют к усилению заряда. Нас возбуждает то, что нравится. Мы грустим или злимся по поводу того, что не понравилось. И, конечно, нет ничего более очевидного, чем самоосуждение. Когда мои студенты и клиенты работают над этой темой, я обращаю внимание на улучшение их способности быть наблюдателями своего заряда. Они говорят: "Я заметил, что когда я кому-нибудь противодействую, в животе нарастает заряд". Или Когда я сталкиваюсь с непониманием, заряд стремится к шее и нижней челюсти. Наблюдатель просто докладывает. Я заметил, что заряд силен и становится интенсивнее в груди. Я заметил, что заряд мой скоротечен. Вот он здесь, и вот его уже нет. Мы хотим лучше развить такие способности, только ничего с этим не делая. То есть мы можем наблюдать заряд не пытаясь его заблокировать или разрядиться. Скажем, вам кто-то нахамил, и вы почувствовали злость. Если вы сорвались, наблюдатель спокойно садится на заднее сиденье, а внутренний ребёнок занимает водительское кресло и говорит, «Она такая противная! Я всё делаю неправильно, видите ли! Да она вообще меня не понимает!» Какая-то часть из нас, обычно внутренний ребёнок, рулит ситуацией, и мы совершенно не понимаем, почему. Да потому что наблюдатель был похищен. Однако наблюдатель, придерживающийся нейтральной позиции, сказал бы, «Она просто повысила на меня голос, и я замечаю заряд в животе и горле». Без такого осознания заряд уводит наше внимание от свидетеля, а ум затем начинает сочинять сказки и интерпретации произошедшего. «Ты никогда меня не слушаешь, ты меня не уважаешь, тебе вечно надо всё контролировать, мои чувства тебя не волнуют». Я уверена, что подобные мысленные штучки знакомы всем без исключения. Но можем ли мы отметить то, что думаем, не вдаваясь в значение этих мыслей? При возможности дайте внутреннему наблюдателю проследить за внутренним диалогом. «О, это я себе и говорю». Обратите внимание на свою энергию. Так, у меня здесь масса заряда, и скопился он тут, в грудной клетке. Вот он в животе, а вот он пошёл в голову, и я не могу ясно мыслить. А вот он засел в горле, и мне хочется болтать, или хочется завопить, или я из-за блока в горле слова не могу промолвить. Наблюдатель всё отмечает и говорит. «Занятно». Интересно, что я тут еще узнаю? То есть наблюдатель — это часть, которая может все ясно видеть, но быть отстраненной от заряда. Мы его признаем, но не находимся в нем. Он не подавляется, и мы на него не покупаемся. Мы даже можем видеть с нескольких точек зрения одновременно. Может, этот человек на меня и не злится. Просто у него был ужасный день. А может, ему просто надо выпустить пар. Наверное, прошлое накатило. Упражнение «Развитие наблюдателя». Удобно сядьте в позу для медитации. Закройте глаза, дышите глубоко и смягчите тело. Представьте, что вы можете проецировать свое сознание в удобное для наблюдения место на потолке или даже снаружи, откуда вы сможете смотреть на себя сверху вниз. Вы можете смотреть через телескоп или объектив камеры. С помощью воображения уговорите своего наблюдателя понаблюдать за вами в течение обычного рабочего дня. Посмотрите свое пробуждение и обратите внимание на то, как именно вы просыпаетесь. Какие мысли придут утром в голову первыми? Посмотрите, как вы вылезаете из постели, Принимаете душ, одеваетесь, завтракаете, общаетесь с другими людьми. Посмотрите, как вы идёте на работу и делаете то, чем занимаетесь весь день. Обратите внимание на свои разговоры, положение тела, мысли и чувства. Увидьте, как вы вечером приходите домой, общаетесь с семьёй или домашними питомцами, или, если вы живёте один, как вы едите, расслабляетесь, Отходите ко сну. Особенное внимание обратите на то, что этот человек, то есть вы, мог в течение дня не увидеть. Обратите внимание на то, чего он не замечал. Просто наблюдайте, без всяких суждений. Когда вы готовы закончить медитацию, запишите несколько моментов, которые вы наблюдали и о которых хотели бы этому человеку рассказать. Может быть, вы заметили, что он не настолько одинок, как думает, или что он мог бы быть тактичнее с людьми, или что он не помнит, что у него и душа ещё есть. Когда вы с таким осознанием просматривали собственный день, что это напоминало? Важность неподвижности. Когда нами управляет заряд, оставаться неподвижными, мягко говоря, трудновато. Когда мы работаем над зарядкой и разрядкой нижних чакр, мы начинаем искать спокойствие, уравновешенности и неподвижности. Подобно стакану мутной воды, который стоит неподвижно, и вода в нём через некоторое время становится прозрачной, ясность возникает из способности развивать неподвижность в уме, теле и энергии. Это лучшее, чего можно достичь с помощью медитации — особенно через ту ее форму, которая придает уму однонаправленный фокус, то есть мантру, образ или концентрацию на дыхании. Говорят, что шестая чакра — это место, где двойственность сливается в то, что мы называем недвойственным сознанием. Двойственное сознание — это когда одна часть нас ощущает и переживает жизнь, а другая постоянно сопровождает наши переживания — Своими внутренними комментариями. Какой прелестный день. Нет, но нам же нужен дождик. А она хорошенькая и выглядит дружелюбно. Любопытно. Что будет, если с ней заговорить? Чёрт побери, да сколько ещё до обеда осталось? Интересно, а он вообще мне звонить собирается? Недвойственное сознание просто испытывает, но никак это не комментирует. Это очень трудно сделать, если заряд захватывает наше внимание и начинает руководить нашими интерпретациями и историями. Но если мы проделали работу по очистке чакр и сбалансировали свой заряд, вся система становится спокойнее, оставаясь при этом бдительной и внимательной. Работа с заряженной памятью. Если вы почувствовали себя чем-то загруженным, Сначала посмотрите внутрь и постарайтесь увидеть, где сработал спусковой крючок. Например, прошлым вечером на спуск нажали, когда я готова уже была лечь в постель, а мой партнер продолжал набирать на телефоне сообщения, не обращая на меня совершенно никакого внимания. Мне потребовалось целых 10 минут, чтобы хотя бы заметить, что тут образуется заряд. Но когда я забралась в постель, то поняла, что раздражена, отдаляюсь и даже становлюсь колючей. Тогда я настроилась на внутреннего наблюдателя и спросила, когда я стала себя так чувствовать. А, ну да, примерно 10 минут назад, когда он набирал свои сообщения. Теперь можно сказать себе, хорошо, это происходит исключительно, чтобы стимулировать мой заряд, а я могу лучше понять, где я его блокирую и как его освободить. И этот ракурс, совершенно отличен от того, когда ты запутываешься в историях или чувствах. Здесь я могу отметить, где заряд входит в тело, где я его блокирую. И я воспользуюсь своими наблюдениями плодотворно, а не буду терзаться выдумками, которые заряд только усиливают. Если надо будет этот вопрос обсудить с кем-либо, я смогу это сделать потом, с меньшим зарядом. Когда вы чувствуете заряд... Отступите на минутку назад и посмотрите, какие на ум приходят образы. Позвольте себе свободные ассоциации с ними. Просто отмечайте. Дайте своему наблюдателю доложить с нейтральной полосы. «Да, вижу. Это напоминает мне моменты, когда мать меня не слушала и была слишком занята с другими детьми». Это вызывает в памяти прежние отношения — когда я узнала, что он завёл интрижку на стороне. Или «Это напоминает мне, как часто я чувствую себя ненужной». Просто отметьте возникающие образы и поглядите на них с отстранённым любопытством, будто кино смотрите. Я считаю одну штуку весьма полезной для практики отстранённости. Это развитие способности изумляться и забавляться. Когда заряд, ваш собственный или чужой, задерживается в вас, то внутреннее состояние изумления способно прервать транс. Если вы обнаруживаете, что постоянно ведете монолог внутреннего критика, пускай вас позабавит то, что вы сами себя на этом поймали. Ох, я опять себя считаю плохой и неправой. И ведь уже в который раз опять старые думы и опять все те же. Я вообще могу быть оригинальной? Очень забавно. Или если вы разговариваете по телефону с матерью, и она начинает привычно давить вам на совесть, повторяя, что вот этого вы не должны делать никогда, а вот это делать всегда, просто переключитесь в уме на внутреннее развлечение, и пусть наблюдатель отметит. «Ага, снова здорово Сейчас она скажет, что я редко звоню». «Есть!» Именно так и сказала. А сейчас пойдёт фраза о том, «Сколько она пожертвовала ради меня, и что мой братец звонит ей чаще». «Ой, как забавно-то!» Забава может выбить тот клин, который в вас может забить ситуация и дать нужную вам отстранённость. Забава — это один способ. Другой — представить себе иную, более положительную интерпретацию, а затем вообразить другой итог. Когда ваша мать начинает играть на совести и говорить, что вы редко звоните, вы можете интерпретировать это так, что она вас любит и скучает без вас, но выказать это может только таким образом. Собирая заряд в видении более положительного исхода, важно разнести его по всему телу. Когда мои клиенты зрительно представляют себе что-либо положительное, я говорю, а теперь пропитайте этим все свои клетки. Обратите внимание на то, что вы чувствуете, собирая заряд в тканях, И посмакуйте это чувство, даже если зрительно представили себе тот результат, которого хотите. Так начинается создание более положительной основы в подсознании, откуда и надо действовать. Фазы отстранения от заряда. 1. Когда вы чувствуете заряд, поглядите, что могло его в вас запустить. Будьте ответственны за свой заряд. Несите его сами и не перекладывайте на другого человека. 2. Когда вы почувствовали заряд, поглядите внутрь, чтобы увидеть, какие возникают образы. Рассмотрите их, по возможности, бесстрастно. Что вы о них скажете? Как их интерпретируете? 3. Найдите способ успокоиться или собрать заряд. 4. Представьте себе ощущение восстановления. Пять. Пропитайте им свои клетки. Визуализация. Видение — акт творческий. Если корень слова «воображение» — образ, то мы можем разложить это слово и далее, получив «я» и «маг». Примечание. Речь идет об английских словах. Imagination — воображение. Image. Образ — «ай». Я — И «мэйч» — «конец примечания». Следовательно, когда «я» создает внутренний образ, это волшебство, это магия. Всякий раз, когда мы хотим что-то выразить, мы используем воображение, чтобы сфокусировать внимание. Если я ищу место для парковки или, к примеру, соус для спагетти в супермаркете, я представляю себе, что именно ищу, пока не увижу то, что совпадает с этим представлением. Я знаю, как выглядит свободное место для парковки. И знаю, как выглядит проход между рядами в магазине, где я буду искать соус. Воображение направляет мое внимание. Когда намерение и образ выстраиваются в одну линию, мы знаем, что находимся на верном пути. Здесь к нам приходит некоторое удовлетворение. Ага, вот оно. Заряд отрегулирован. Иной раз... Проход увидеть трудно. Порой мы ищем то, чего ни разу не видали. Иногда мы находим то, что искали, но выглядит это совершенно иначе, чем мы себе представляли. Но то, что мы видим, представляем себе и воображаем, всегда направляет наше внимание. А куда идёт внимание, туда течёт и энергия. Развивайте привычку представлять себе свой день заранее. Каким вы хотите видеть свой день? Как вы намерены появиться? Как вы собираетесь вести себя с другими? Чего мечтаете достичь? Увидьте свои намерения, как будто они и в самом деле таковы, и центр управления начнет создавать их. Когда вы развиваете наблюдателя, вы оттачиваете силу созерцания. Следующий шаг — сознательно создавать то, что вы хотели бы увидеть — Это сотворение лучшего видения, ведущего вас по жизни. Когда ваш заряд станет более доступным, то есть начнет лучше вас слушаться, вы получите возможность направлять его на визуализацию своего выбора. Просто вообразите, куда вы хотите поехать в следующем месяце, в следующем году или через 10 лет. воображаете каждый день, пока это не проявится. Представьте вещи поменьше, вроде результаты беседы, и вещи побольше, например, что такое ваша жизнь и что она значит. Пускай это войдет в привычку, и вы возьмете командование в свои руки, причем не только зарядом, но и ходом всей своей жизни.